гликоген и гликогенез. После десятилетий исследований вы можете опираться на несколько пищевых истин в вопросах потери жира и наращивания мышц. Вам нужно есть достаточно белка? Вам нужно поддерживать дефицит калорий, чтобы похудеть? Вам нужно есть больше калорий, чем вы тратите, чтобы набрать вес? Спросите людей, увлекающихся фитнесом, об этих истинах, и они будут с вами во всем согласны. Но спросите их о том, сколько углеводов вы должны есть, и вы получите разные ответы. Многие скажут, что для наращивания мышц и силы вам нужно есть много углеводов. Если почитать статьи на эту тему в интернете, можно подумать, что вы должны почти полностью перейти на хлеб, макароны и зерновые, если хотите стать больше, стройнее и сильнее. Вы также, вероятно, слышали, что большая часть ваших калорий должна поступать из углеводов. Но почему? Этот вопрос подводит нас к теме мышечного гликогена. Одни говорят, что диеты с более высоким содержанием углеводов увеличивают уровень мышечного гликогена, что улучшает ваши показатели в любом спорте. Другие говорят, что высокий уровень гликогена не влияет на рост мышц или рост силы, но может стать причиной потери жира. Есть даже те, кто говорит, что вы можете тренироваться так, чтобы сжигать жир вместо углеводов, поэтому вам не нужно полагаться на мышечный гликоген. Кому верить? Если вы хотите быстро и эффективно наращивать мышцы и силу с минимальным увеличением жира, и или вы хотите хорошо и эффективно тренироваться, то вам нужно сохранять высокий уровень гликогена. Единственный способ сделать это использовать диету с высоким содержанием углеводов. В этой главе вы узнаете, что такое мышечный гликоген, как он влияет на вашу силу, выносливость и состав тела, как определить низкий уровень гликогена, как его увеличить и многое другое. Что такое гликоген? Гликоген – это молекула, которую организм создает для хранения дополнительной глюкозы. После еды уровень глюкозы в крови сахар повышается, особенно если вы ели углеводную пищу. Вам нужно определенное количество глюкозы в крови, чтобы функционировать, но вам не нужен слишком высокий уровень сахара в крови. Вот почему ваше тело обычно делает одну из двух вещей, когда уровень глюкозы повышается. Первое. Ваши клетки немедленно используют глюкозу для топлива вместо жира. Второе. Ваши мышцы и печень хранят дополнительную глюкозу в виде гликогена. Если уровень гликогена уже превышен, ваше тело начинает превращать углеводы непосредственно в жир через процесс, называемый липогенезом. Но это очень неэффективный процесс, и он редко возникает у людей, которые придерживаются относительно здоровой диеты и не переедают. Гликоген состоит из тысячи молекул глюкозы, которые связаны между собой, образуя цепи. В основном он хранится в скелетных мышцах и печени, в местах, которые можно представить как топливные резервуары для гликогена. Большинство людей могут хранить около 50-100 граммов гликогена в своей печени и около 300-500 граммов гликогена в мышцах, хотя люди с большой мышечной массой и опытом тренировок могут хранить значительно больше, порой даже до 1500 граммов. В целом у большинства людей есть возможность хранить около 400-600 граммов гликогена на все тело. Ваше тело использует гликоген, хранящийся в печени, как непосредственный источник энергии, чтобы подпитывать мозг и выполнять другие физические функции в течение дня. Ваш мышечный гликоген, как правило, истощается во время тренировки или от других значительных физических нагрузок, или низкоуглеводной диеты. Вы, возможно, слышали, как люди говорят, что вам не нужно есть углеводы для поддержания высокого уровня гликогена. Это неверно. Ваше тело, конечно, может вырабатывать глюкозу из аминокислот, белка, благодаря глюкогенезу. Но этот процесс возникает только в случае, если запасы гликогена полностью истощены. К тому же это крайне неприятный процесс для тренирующегося человека, поскольку аминокислоты для этого процесса могут быть получены из мышц путем их разрушения. Это план резервного копирования, который ваш организм использует для поддержания уровня сахара в крови в здоровом диапазоне, но он не дает достаточного количества глюкозы для пополнения уровня гликогена. Другими словами, это ваш резервный бак. Единственный способ получить значительное количество гликогена – есть углеводы. Как гликоген влияет на тренировки? Самой основной единицей клеточной энергии является молекула, называемая аденозинтрифосфатом, АТФ. Тем не менее, для использования АТФ клетка должна сначала разбить ее на несколько меньших молекул. Этот процесс дает побочные продукты, которые затем возвращаются обратно и используются снова по второму кругу. Чем больше АТФ могут хранить ваши клетки и чем быстрее они смогут их восстановить после использования, Тем больше работы они смогут сделать. Это относится к каждой системе тела, включая мышечные клетки. Когда вы тренируетесь, ваше тело требует гораздо больше АТФ, чем обычно. Например, во время тяжелых подходов ваше тело может генерировать АТФ в тысячу раз быстрее, чем когда вы отдыхаете. Откуда берется энергия? Ваше тело использует три разных процесса, известных как энергетические системы чтобы убедиться, что ваши мышцы всегда имеют постоянный запас АТФ, независимо от того, насколько тяжелая у вас тренировка. Эти системы используют различные источники энергии, включая жир, триглицериды, гликоген и другую молекулу, называемую фосфокреатином, для регенерации АТФ. Три энергетические системы. Первая – система фосфокреатина. Вторая – анаэробная система. Третья – аэробная система. Чтобы понять, как гликоген вписывается во все это, нам нужно более внимательно изучить, как работает каждая из этих систем. Первая – система фосфокреатина. Фосфокреатин также известен как креатинфосфат, он является еще одним источником энергии, хранящейся в мышцах. Количество фосфокреатина, хранящегося в мышцах, невелико, Мышца не может хранить очень много фосфокреатина, и эта система не может производить столько же энергии, сколько две другие. Преимущество фосфокреатина заключается в том, что его можно использовать для регенерации АТФ намного быстрее, чем любой другой источник энергии. То есть система фосфокреатина не может вырабатывать много энергии, но она может производить ее почти сразу. Вот почему тело опирается на систему фосфокреатина во время коротких интенсивных усилий, которые длятся около 10 секунд или меньше. Например, одно максимальное повторение на жиме лёжа. Однако у этой системы есть недостатки. После тяжёлого усилия фосфокреатин долго достигает нормального уровня, иногда до пяти минут. Вот почему креатин повышает вашу эффективность. Он повышает эффективность вашей фосфокреатической системы. Примерно через 10 секунд ваше тело начнет получать энергию из других источников. Вторая анаэробная система. После 10-20 секунд усилий анаэробная энергетическая система начинает производить большую часть энергии для регенерации АТФ. Это называется анаэробной системой, потому что она регенерирует АТФ без присутствия кислорода. Это позволяет ей быстрее производить энергию но не так эффективно, как это делает аэробная система. Ее также называют гликолитической системой, потому что она получает большую часть своей энергии из гликогена и глюкозы. Это в первую очередь используется для усилий, которые продолжаются от 10 секунд до 2 минут, или для чего-то, что заставляет ваши мышцы гореть. Это ощущение сжения связано с метаболическими побочными продуктами? которые накапливаются в ваших мышцах в результате анаэробного производства энергии. Большинство ваших подходов в тренажерном зале будут обслуживаться вашей анаэробной системой. Третья – аэробная система. Аэробная система, также называемая окислительным или респираторным метаболизмом, включается примерно через 60-90 секунд усилий. Эта система не может производить энергию так же быстро, как первые две, но она может производить ее намного дольше и делает это намного эффективнее. Она также продолжает использовать многомышечного гликогена, когда вы тренируетесь. Все три энергосистемы работают все время, но каждый из них зависит от того, насколько тяжело вы тренируетесь. Чем сложнее вы тренируетесь, тем больше ваше тело нуждается в регенерации АТФ и тем больше оно полагается на первые две системы фосфокреатиновые и анаэробные энергетические системы. Ваша аэробная система также начинает подключаться во время тренировок, чтобы помочь восстановить АТФ, особенно когда вы отдыхаете между подходами. Знаете ли вы, какой любимый источник энергии вашего тела для восстановления АТФ? Глюкоза, которую он в основном получает от гликогена. Нам не нужно вдаваться в детали еще глубже, Но все три системы полагаются на углеводы прямо или косвенно в той или иной степени. Когда уровень гликогена становится слишком низким, ваше тело не может быстро восстанавливать АТФ, и вам приходится уменьшать интенсивность тренировок. Если у вас будет высокий уровень гликогена, вы сможете тренироваться тяжелее и дольше. Давайте посмотрим, как это влияет на тренировку силы и выносливости. Гликоген и прочность мышц. Если вы делаете большую часть своих подходов в диапазоне от 4 до 6 повторений, они обычно будут длиться от 15 до 20 секунд. Итак, если мышечный гликоген в основном используется для более длительных усилий, то почему это должно иметь какое-либо значение в вашей способности поднимать тяжелые веса? На это есть несколько причин. Во-первых, даже если вы в первую очередь полагаетесь на систему фосфокреатина в течение коротких усилий, вы все равно используете достаточное количество гликогена. Например, в течение 10-секундного спринта ваши мышцы получают примерно половину своей энергии от системы фосфокреатина и примерно половину от вашей анаэробной системы. 6-9 подходов могут истощить уровень гликогена в мышцах примерно на 40%. Во-вторых, между подходами ваша аэробная система в значительной степени опирается на углеводы для регенерации АТФ. Если у вас недостаточно гликогена в мышцах для адекватного восстановления между подходами, вы будете чувствовать себя хуже и хуже, чем дольше будете тренироваться. Если быть справедливым, существует не так много исследований о том, как потребление углеводов влияет на прирост силы. Однако мы знаем, что интенсивная тренировка в значительной степени зависит от углеводов. Когда люди выполняют другие виды упражнений высокой интенсивности например, бег или прыжки, они почти всегда лучше тренируются, когда потребляют больше углеводов. Если мы посмотрим на атлетов высокого уровня, мы увидим, что они тоже едят тонну углеводов. В частности, силовые атлеты едят от 4 до 6 граммов углеводов на килограмм массы тела. Для 100-килограммового человека это 400-600 граммов углеводов в день. Суть в том, что если вы хотите стать настолько сильным, насколько это возможно, вы должны использовать диету с высоким содержанием углеводов. Гликоген и выносливость. Ваше тело достигает своего максимального использования гликогена, когда вы достигаете от 50 до 85% от вашей максимальной интенсивности, что включает в себя практически все виды спорта на выносливость. Вот почему вы видите, как бегуны едят бананы, бублики и батончики перед трассой, И почему существует массовая индустрия спортивных напитков, гелей, жевательных напитков и всего остального, что содержит углеводы? По мере приближения к верхнему пределу этого диапазона интенсивности, ваше тело использует экспоненциально больше углеводов. То есть, если вы тренируетесь на уровне 60% от максимальной интенсивности, вы будете использовать в два раза больше гликогена, чем при тренировке на 30%. Когда у вас заканчивается гликоген, вы не можете поддерживать тот же темп. Это физически невозможно. Как избежать потери энергии, интенсивности? Гликоген не является единственным источником топлива, которое ваш организм использует во время упражнений на выносливость. Он также использует достаточное количество жира. По мере того, как вы совершенствуете свою форму, Ваше тело может эффективнее тратить жировые запасы, поэтому вы начинаете использовать меньше гликогена при таком же темпе. Этот факт заставил некоторых людей поверить в то, что вы можете набрать лишний вес от углеводов. Они говорят, держите диету с низким содержанием углеводов, и вы научите свое тело сжигать жир вместо углеводов. Поэтому вам не нужно полагаться на гликоген. Пока вы новичок, эта стратегия может работать тренируйтесь слабо и в медленном темпе, и вам не нужно будет много углеводов. Проблема в том, что если вы хотите хорошо тренироваться в зале, ездить на велосипеде, грести или заниматься любым другим спортом, связанным с выносливостью, то вы должны работать достаточно быстро. Вы должны постепенно двигаться все быстрее и быстрее, работать тяжелее и тяжелее, что потребует все больше и больше гликогена. И именно здесь идея жирной адаптации разваливается. Когда дело доходит до тяжелой подготовки и гонок, люди, которые едят больше углеводов, каждый раз побеждают тех, кто ест мало углеводов. Каждый спорт, требующий выносливости и силы, задействует большое количество гликогена. Единственный способ, которым вы сможете поддерживать этот темп, это снабжать мышцы гликогеном. Как гликоген влияет на состав тела? Когда речь идет о потере жира и наращивании мышц? об углеводах и, как следствие, о гликогене, начинают говорить плохо. Многие утверждают, что если вы будете есть слишком много углеводов, вам не удастся улучшить свой состав тела. Многие также говорят, что углеводы не помогают вам наращивать мышечную массу. На самом деле все по-другому. Вы можете наращивать мышцы на диете с низким содержанием углеводов, но прогресс будет быстрее, если вы будете держать диету с высоким содержанием углеводов. Гликоген и мышечное усиление. Если вы хотите наращивать мышцы как можно быстрее и эффективнее, то вам нужен высокий уровень гликогена в мышцах. Более высокий уровень гликогена позволяет вам тренироваться тяжелее. Первичным толчком роста мышц является прогрессирующая перегрузка напряжения, которая включает в себя перевод мышц на все более и более высокий уровень напряжения с течением времени. Лучший способ сделать это? делать как можно больше тяжелых подходов в сложных упражнениях. Если вы держите свой уровень гликогена высоким, то вы наберете силу быстрее, а это значит, что вы быстрее сможете набирать мышцы. Таким образом, наличие более высокого уровня мышечного гликогена должно помочь вам быстрее наращивать мышечную массу. Более высокий уровень гликогена улучшает восстановление. Когда мы говорим о наращивании мышц, То, насколько хорошо вы можете восстановиться после тренировки, также важно, как и сами тренировки. Низкий мышечный уровень гликогена приводит к перетренированности, а диеты с низким содержанием углеводов, которые истощают мышечный гликоген, также повышают уровень кортизола и снижают уровень тестостерона у спортсменов. Низкоуглеводные диеты также снижают уровень инсулина. Помимо помощи в хранении питательных веществ, Инсулин также обладает мощными антикатаболитическими свойствами. Это значит, что инсулин снижает скорость распада мышечных белков, что создает более анаболическую среду, способствующую росту мышц. Поддержание высокого уровня гликогена в мышцах также улучшает генетическую сигнализацию после тренировки, связанную с ростом и восстановлением мышц. Хотелось бы сказать, что повышение уровня мышечного гликогена напрямую вызывает рост мышц но это не так. Он лишь помогает, позволяя вам тренироваться тяжелее и быстрее восстанавливаться после тренировок. Гликоген и потеря жира. Есть несколько теорий, почему низкоуглеводная диета может помочь вам быстрее терять жир. Она снижает уровень инсулина, она уменьшает ваш голод и тягу к еде, она уравновешивает ваши гормоны и каждая из этих идей была категорически и окончательно развенчана исследованиями. Пока вы сохраняете дефицит калорий, вы теряете вес независимо от того, из каких продуктов вы получаете энергию. Возможно, вы слышали, что вам нужно истощить уровень гликогена, чтобы максимизировать потерю жира. Это особенно актуально, когда вы достигаете отметки 15% жира для мужчин и 25% для женщин. Говорят, что как только вы достигнете этого момента, вы должны исчерпать глюкозу, хранящуюся в ваших мышцах, чтобы подсохнуть и получить желаемое тело. Мало того, что это не так, это может замедлить ваш прогресс. Чтобы улучшить состав тела, вы должны терять жир, сохраняя или наращивая мышечную массу. Если вы сократите потребление углеводов и уровень гликогена, вы будете плохо тренироваться, медленнее восстанавливаться и потеряете мышечную массу. Поддержание более высокого уровня гликогена в мышцах не поможет вам потерять больше жира, но поможет избежать потери мышц. Признаки низкого уровня гликогена Есть несколько основных признаков того, что у вас низкий уровень гликогена в мышцах. Вы чувствуете себя ужасно на тренировках. Если вы хорошо высыпаетесь и разумно тренируетесь, но внезапно любой рабочий вес чувствуется в три раза тяжелее, чем есть на самом деле, вы, вероятно, истощили гликоген. Это особенно верно, если чем дольше вы находитесь в спортзале, тем хуже вы себя чувствуете. Помните, что гликоген является основным источником топлива на силовых тренировках, поэтому чем дольше вы тренируетесь без достаточного количества топлива, тем сильнее это будет ощущаться. Вы теряете несколько килограммов за ночь. Вы встали с утра, смотрите на себя в зеркало, и вам кажется, что тело стало плоским, пропала наполненность. Вы встаете на весы и обнаруживаете, что у вас значительно упал вес за ночь. Не спешите радоваться. Это не жир. Каждый грамм мышечного гликогена хранит от 3 до 4 грамм воды. Один килограмм составляет 1000 грамм. Поэтому если вы съедите 200 грамм углеводов, вы можете прибавить около 800 грамм общей массы тела. И наоборот, если вы сжигаете основную массу гликогена, вы также можете потерять несколько килограмм веса за считанные часы. Хотя это приятно в краткосрочной перспективе, это также может быть признаком того, что вам нужно пополнить свой запас гликогена. Есть и другие вещи, которые могут привести к потере или увеличению воды в организме. Но изменения в уровне гликогена, как правило, самая частая причина. Как увеличить уровень гликогена? Одного большого высокоуглеводного приема пищи недостаточно, чтобы повысить уровень гликогена. Гликоген всегда разрушается и регенерируется, поэтому вы должны поддерживать относительно высокое ежедневное потребление углеводов. Если вы пытаетесь стать сильнее и нарастить мышечную массу, то вы должны съедать от 4 до 6 грамм углеводов на каждый килограмм безжировой массы тела в день. Если вы хотите похудеть, то ваше потребление углеводов будет во многом определяться тем, сколько калорий у вас осталось после расчета белков и жиров. Для большинства людей это будет где-то около 2-3 грамм на каждый килограмм безжировой массы тела. Если вы занимаетесь спортом на выносливость, то вы будете сжигать гораздо больше мышечного гликогена, чем средний человек. Вам может потребоваться от 8 до 10 грамм углеводов на килограмм, чтобы поддерживать уровень гликогена. Вот пример того, насколько астрономически высока ваша потребность в углеводах во время тренировки на выносливость. Последние исследования показывают, что если вы тренируетесь более двух 3 часов за раз, вы должны потреблять около 90 грамм углеводов в час. Это около одного полноразмерного бублика каждые 30 минут. Скорее всего, вы не тренируетесь так много, и вы сможете поддерживать высокий уровень гликогена с более низким ежедневным потреблением углеводов.